Не знаю действительно ли Реденс допился до того, что вернулся домой в костюме Адама, и была ли это на самом деле шутка, организованная Берией. Что-то не верится, что Лаврентий Павлович рискнул бы так пошутить со сталинским свояком. И Осип Весерионович, наверное, наказал бы осрамившегося руководителя за кавказских чекистов, но расценил бы шалость прежде всего оскорблением самому себе. а уж он-то нашел бы возможность поквитаться с архитектором скандала. По свидетельству же Хрущева, Реденс сильно злоупотреблял спиртным, так что свободно мог напиться до скотского состояния без всякой помощи Лаврентия Павловича. Если даже инцидент с голым Реденсом на Тифлисских улицах действительно имел место, то на карьере чекиста он никак не сказался. Украинской ГПУ в Табери в Орангах стояла гораздо выше закавказского. А в 1933 году Станислав Францевич возглавил чекистов в Москве. Там человек держинской закалки в разгар ежовщины отправил на смерть более 10.000 человек, за которыми не было никакой вины. Но в отличие от Берии, Реденса в 1961 году полностью реабилитировали. Гледибер Алелуев признаёт тем не менее, что отец ценил деловые и организаторские способности Берия и даже полагал, что он может возглавить ГПУ за Кавказе. Об этом говорится даже в его письме к Аранджаникидзе. Думаю, что здесь передан подлинный характер взаимоотношений Станислава Францевича и Лаврентия Павловича. Невозможно представить себе, что Берия, готовясь по замыслу Сталина занять кресло Ежова, мог намекнуть Иосифу Веселёновичу, что надо бы убрать Ряденса. Решение о своих родственниках и соиственниках диктатор принимал только сам. ни с кем не советуюсь. И надо отметить, что большинство родственников обеих его жён, Сванедзе и Алилуевы, либо были расстреляны, либо оказались в гулаге. Может быть, вождь не хотел, чтобы на воле оставались люди, которые помимо его выбора, а только благодаря родственным отношениям, свойство казались вхожи в его ближний круг. Ведь для них Иосиф Джугашвили был не равным Богу великим кормчим, а всего лишь человеком. Скорее стоит предположить, что между Реденсом и Берией существовали очень хорошие, возможно, даже дружеские отношения. И Иосиф Весерионович устроил кандидату на место Ежова последнее дьявольское испытание: подпиши ордер на арест друга и станешь наркомом. Берея испытание выдержал. 20 ноября 1938 года он подписал ордер на арест Реденса, а 25 ноября получил назначение наркомом внутренних дел СССР. Но вернёмся к докладу Берии о положении в Аджарии. Лаврентий Павлович подчёркивал, корни развернувшихся событий кроются не только и не столько в антисоветской работе элементов, издавна враждебных к существу советской власти. Сколько главным образом в извращении линии партии при проведении советских мероприятий и в ряде объективных причин. Он дал весьма квалифицированный анализ социально-экономической ситуации в Аджарии. Положение основной массы аджарского крестьянства в материальном отношении крайне незавидно. Главным бичом аджарца является малоземелье. Если взять Хулинский уезд, наибольший из уездов Аджеристана, являвшийся непосредственной ареной выступления, то здесь на каждое хозяйство в среднем приходится 0,77 соток га посевной площади. и 0,51 га синокосной площади. Норма неимоверно мизерная. С этого клочка земли каждое хозяйство, состоящее в среднем из семи душ, должно прокормиться в течение года. В связи с крайним малоземельем большое значение в бюджете аджарского крестьянина занимают скотоводство и лесной промысел. В Хулинском районе, например, насчитывается свыше 45 тысяч голов скота, что составляет на каждое хозяйство в среднем по 11 голов. Пастбищ для прокормления скота достаточно, на каждое хозяйство приходится по 9 га. Однако большинство крестьян предпочитает на лето перегонять свой скот на Папас в район Артвина в Турции. До Первой мировой войны этот район входил в состав Российской империи. До 1926-27 года пользование пастбищами в Аджаристане производилось бесплатно. Затем была установлена оплата в размере 40-50 копеек за голову крупного рогатого скота. и 12 1/2 15 копеек за голову мелкого скота. Эта плата при всей её незначительности, тем не менее, является достаточно чувствительной для бюджета крестьянина, так как доходность хозяйства его, благодаря применению отсталых форм и культур, весьма незначительна. Лесной промысел в довоенное время давал крестьянству в год свыше 10.000 рублей дохода. Кстати сказать, нехти какая сумма, если речь идет только о Хулинском районе, то выходит всего по два с половиной рубля на хозяйство, пусть даже царские рубли и были в пять-шесть раз тяжелее советских. Но для нищих аджарских крестьян и эти деньги были немаловажным подспорьем. Вследствие хищнического истребления леса таяли с неимоверной быстротой. С установлением советской власти вопрос упорядочения лесного хозяйства был поставлен на лежащую плоскость. Вся площадь лесов была разбита на две части, из которых 50% были объявлены лесами госзначения с установлением соответствующей плановой системой эксплуатации, а остальная площадь передана в ведение крестьянства. Естественно, что в связи с этим доходность крестьянства уменьшилась. Ценный лес из государственных угодий стал отпускаться за плату, причём некоторым категориям крестьян с известной льготой. Всё же крестьянство весьма недовольно этой реформой, и во всех требованиях повстанцев мы находим пункт о бесплатном отпуске леса. Лаврентий Палыч указал на кричащую нищету отжарцев. Воловая доходность крестьянского хозяйства по исчислению аджарского госплана определялась в 1927-1928 годах с суммой 323 рубля в год. По Хулинскому уезду она еще меньше и достигает цифры в 290 рублей. В то же время по минимальному хоссчету госплана – Прожиточный минимум средней крестьянской семьи в Аджеристане равен сумме 554 рубля в год. Следовательно, средним каждое хозяйство имеет дефицит в своём бюджете на сумму 264 рубля в год, то есть 49%. Есть ли же принять во внимание, что громадное большинство крестьянских хозяйств Аджеристана относится к бедняцким? 70% всех хозяйств освобождены от налога, то всё бедственное положение отжарского крестьянства станет более понятным. Каждое стихийное бедствие или недород обрекает его на голод. Так было, например, в 1926-27 году в результате сильного наводнения. В текущем году уже в январе месяца отмечаются жалобы беднейшей части крестьянства на голод. 8 декабря в селении Хемвени бедняк Куршут Иминович Махаранза, 47 лет, в группе крестьян четырёх-пяти человек высказался: Кончились у меня и деньги, и кукуруза. Что будет с нами зимой? Все мы сдохнем с голода, если будет так продолжаться. А джария восстанет против коммунистов. Естественно, что в связи с этой нуждой появляется недовольство властью, усиленно муссируемое кулацкими элементами. Беля также отмечал, что расцвет в аджарии преступных промыслов вызван без исходной экономической ситуации. Бедственное положение джарского крестьянства является одной из причин высокого распространения в Афганистане контрабандного промысла, имея глубокие экономические корни. Контрабанда здесь не уничтожается, несмотря на применение репрессивных мер. Большое недовольство вызвало также введение обязательного государственного страхования скота. Помощь пострадавшему от наводнения населению оказалась расхищена, что также не способствовало популярности коммунистической власти. Берия приводил убийственные факты. Для оказания помощи населению пострадавшему от наводнения в 1926-1927 году было отпущено 194 тысячи рублей, Из этой суммы было истрачено по прямому назначению всего лишь 50 тысяч рублей, остальная же сумма пошла на другие расходы, ничего общего не имеющие с оказанием помощи пострадавшим от наводнения. Вину за вспыхнувшее восстание Берия возлагал на местное партийное руководство Хулинского уезда. Все имеющиеся материалы показывают, что поведение довольно значительной части партийцев и комсомольцев во время важнейшей кампании по перевыборам советов и борьбе с религиозно-бытовой косностью послужило одной из причин для возникновения выступления. Кратковременные аресты, угрозы и насилие часто сопровождали кампанию по снятию чадры и закрытию медресе. Всё это, естественно, вызывает открытое и явное недовольство широких крестьянских масс, ещё больше усугубленное тем, что сами партийцы и комсомольцы не выполняли того, что проводили.